Глава 21 первая Они уныло сидели вокруг дощатого стола в хижине опа. Сильвестр лежал на спине у очага, уютно сложив передние лапы на груди, а задние задрав к потолку. На его морде застыло выражение глуповатого блаженства. Оп подтолкнул стеклянную банку кэрл она понюхала ее содержимое и сморщила нос. «Пахнет керосином», — сказала она. И вкус, насколько я помню, абсолютно керосиновый Зажав банку в ладонях Она сделала большой глоток И протянула ее Максвеллу со словами Ой, а знаете, к керосину можно привыкнуть Это хороший самогон, обиженно сказал об Впрочем, признал он после некоторого раздумья Ему, пожалуй, следовало бы дать немножечко дозреть Только он расходуется быстрее, чем я успеваю его гнать максвел угрюм отхлебнул из банки, едкая жидкость обожгла горло, фейерверком вспыхнула в желудке, но это не помогло. Он остался трезвым и мрачным, бывают моменты, подумал он, когда напиться невозможно, сколько чего не пей. «А как хорошо было бы сейчас напиться до да беспамятства и не приходить в себя два дня? Может быть, когда он протрезвеет, у него будет не так скверно на душе?» «Одного не могу понять, — говорил Оп, — почему старинобилл так перепугался своего духа? А тут сомневаться не приходится. Он прямо-таки пыли ловел. Но ведь до этого они с духом так хорошо ладили. Ну, конечно, сперва он немножко нервничал, но чего и ждать от человека из столетия».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 Но радости эта заварушка никому не принесла», — философски объявил Об, «кроме вон того Соблезубова. Он сожрал целый ростбиф, с кровью, как ему нравится». «Он никогда не теряется», — сказала Кэрл, «Из всего умеет извлечь выгоду». Максвел пристально посмотрел на нее. «Я давно уже хочу спросить вас, каким образом вы-то очутились в нашей компании? Мне казалось, что после истории с Колесником...»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 Но мне казалось, что артефакты нельзя продавать даже за миллиарды, потому что я действительно кое-что о нем знаю, чего не знает никто другой, о чем я боялась кому-нибудь сказать. А когда я заговорила с нашими сотрудниками о всем значении артефакта, я увидела, что это их совершенно не трогает. И вот, когда позавчера вечером я поняла, как вы им интересуетесь, вы подумали, что мы можем помочь. Я не знаю, что я подумала, но оп и вы